Глава четырнадцатая Сеня приветственно угукнул казне, как старый знакомый, и прошёл внутрь. Невозмутимый Гуга сделал вид, что так и надо, и даже слова не сказал. А вот джин уж на что волшебное существо! Увидев казну, застыл с открытым ртом. «Вах!» — он потрогал стену пальцем. «Слющай на мой бутылка похоже. Где взял?» «В наследство получил». «Ай, красота, почём продаёшь?» «Не продаётся, самому надо». Джин зацокал языком. «А другая есть прямо сейчас куплю». «Нет». «Продай, а? Очень надо». «Я же сказал, нет, это семейное достояние». «Уважаемый», — Джин подёргал меня за рукав. «Не хочешь меня усыновить? Честное слово, не пожалеешь». «Дедушка будет против такого правнука. Всё, не задерживаемся, проходим!» Я захлопнул дверь и тут же открыл обратно. Вместо затхлого воздуха первой заставы в лицо ударил неповторимый запах дома. «Калькуара, как же я соскучился! Выходим!» Джин с совершенно ошалевшим взглядом топтался на месте, водил по стене казны пальцем и бурчал себе под нос. «Вай, мэ, цоп хороший, будешь дядя Джин слушать, я тебя любить буду». «Да прям щас», — возмутилась казна, — «уже бегу». И выплюнула Джина наружу, нападав дверью чуть пониже спины. «Ай, какой злой бутыльк!» — потирая ушибленное место, возмутился с кожей. Но я не обратил на его вопли никакого внимания. «Дома!» Быстро, почти бегом я пересек зал, поднялся по ступенькам и сел на трон. «Сволочи! Опять подушечку сперли!» «Ладно, потом разберусь, сейчас есть дела поважнее!» Я закрыл глаза и постарался расслабиться. «Здравствуй, Ваня!» Калькуара стояла напротив меня у самого края верхней площадки башни. Только сейчас на ней было не легкомысленное платье, как в прошлый раз, а доспехи. Шлем она держала в руках, позволив каштановым волосам свободно падать на плечи. «Рада, что ты вернулся!» «Торопился как только мог, моя госпожа!» Я встал с трона, подошёл к ней и опустился на одно колено. «Ты пришёл вовремя, как и положено владыке!» Она улыбнулась и потрепала меня по макушке. «Ты помнишь своё обещание?» На мгновение я задумался, вспоминая первую встречу. «Да, моя госпожа, я заставлю светлых забыть сюда дорогу!» Калькуара рассмеялась. «Это не главное, Ваня! Тебе нужен наследник!» «Сначала разгонял светлых из-под замка», — я помрачнел. «Потом уже буду думать о личной жизни». «Ерунда твоя светлая! Встань и посмотри! Видишь?» Рядом с Калькуарой зрение у меня стало как у Орла. Я видел всё, будто в хороший бинокль. У временного моста через пустой канал шёл бой. Шеренги светлых сшиблись сорками. По флангам отражали атаку стальные скелеты. А над их головами мумий вел магическую дуэль с вражескими магами. Наши не выдержат. Так помоги им. Я сейчас спущусь. Ты, владыка, тебе подчиняется великая магия и моя сила. Ударь своим гневом и покажи, что хозяин замка вернулся. Mm -mm, простите, госпожа, но я не умею. Она вздохнула и положила руку мне на плечо. — Посмотри на светлых. Ты видишь, что они хотят сделать с твоими подданными? — Да. — Почувствуй свой гнев. Дай ему разрастись и выплесни на них. Мне вспомнился зелёный учитель светлых из фильма. Как он там говорил? Страх рождает гнев. Гнев рождает ненависть. Ненависть ведёт на тёмную сторону. «Врал, мелкий пакостник! Я вот на самой тёмной стороне, а гнев приходится с фонарём искать. Пришлось напрячься, найти искру настоящего возмущения и раздуть её как следует. Кто звал этих светлых? Припёрлись без приглашения, мусорят, гадят, порядки свои наводят». Траву на лугу вытоптали, бабушку нервируют, дитя отвлекают от занятий, мумия могут травмировать сволочи, а вот как сейчас больно! Над замком собрались тяжёлые чёрные тучи. Даже битва начала стихать, когда в небе пророкотал гром. «А кто это безобразничает?» — мой крик услышали все. Наверняка не обошлось без магии Калькуары. «Кто это мой замок трогает?» Эльфы, орки, скелеты все смотрели на башню, где стоял я. Одни с ужасом, другие с восторгом. «Пошли прочь!» Десятки молний ударили из туч в землю исключительно в светлых и их магов. Эльфы развернулись и дружно побежали прочь от замка. «Вот видишь!» — Калькуара чмокнула меня в щёку. «Всё получилось. А теперь беги! Тебя ждут!» Я открыл глаза и опять оказался в тронном зале. Сеня, Гуга и Джин смотрели на меня с опаской и восхищением. «Слющай, уважаемый! А зачем светишься? Как лампа, да?» «Ему положено!» — ответил вместо меня Гуга. «Он только что обрёл часть древней силы!» «Зачем так много? Как спать будет, когда весь светится?» Гуга принялся что-то объяснять, но я не стал слушать. Быстрыми шагами я пересёк тронный зал, и через минуту уже был на ступенях дворца. От ворот ко мне бежала целая толпа. Впереди всех неслась дитя тьмы, растрёпанная, с вилкой в руках и царапиной на щеке. а За ней мчалась Клэр, такая же взъерошенная, как и дитя, да ещё и с торчащей над плечом рукояткой меча. Она тоже с эльфами рубилась? Ну дела. Едва поспевая бежала бабушка, бинты развивались, косынка на голове сбилась, в глазах радость. Не отставая от супруги, несся Муми, только не пешком, а верхом на орке, размахивая руками и вопя что-то нечленораздельное. Следом громогласно крича все остальные — урубука, шагра, демон, скелеты, орки. — Ваня! — дитя мыс с разгону подпрыгнула и повисла на мне. — Ура! Вернулся! — Клэр налетела на меня, как большая птица, и тоже кинулась на шею. «Владыка!» Подбежала бабушка и обняла всех разом. «Родненький вернулся!» «Не уходи больше, пожалуйста!» Дитя мы дернула меня за ухо. «И я без тебя сильно-сильно скучала!» «Ваня!» Муми спрыгнул с оркой и обнялся спины, другие места были уже заняты. «Владыка, мы так ждали!» Урубука обниматься не стал, а просто притёрся рядышком. «Мы очень ждали», — подтвердила шагра, бочком отодвинула Клэр и тоже обняла меня. «Ну всё, хватит!» — в голосе бабушки появились стальные нотки. «Отпустите владыку! Его нужно срочно накормить, пока он без сил не рухнул!» «Да я не голодный!» Я попытался возразить. «Как это не голодный? Полгода не ел нормальной еды. А ну-ка, быстро идем тебя кормить!» Бабушка немного колебалась, куда меня везти. В столовую, чтобы все было чинно, или на кухню, чтобы кормить быстрее. Победила скорость. Сеня, Гуга и Джин, вышедшие из дворца, тоже были захвачены. «Кормить так всех», считала бабушка. Остальная компания тоже не отставала, не желая расходиться, пока не насмотрится на владыку. «Садись! Сейчас всё будет!» Бабушка окинула взглядом толпу за моей спиной и улыбнулась. «Сенечка, ты тоже! Оголодал, наверное?» «Угук! Вот-вот! Нигде так хорошо не покормят, как дома! И вы двое тоже!» Она поманила Гуга и Джинна. Раз пришли с владыкой. Джин только и ожидал приглашения. Сразу же оказался за столом и взял в синие руки ложку с вилкой. Когда это он успел оголодать? А вот с Гуга случилась заминка. Дядя? Дэймон чуть в обморок не упал, когда увидел родича. А ты что здесь делаешь? Могу тебя спросить то же самое. Ну... Парнишка замялся. «Я вассал владыки, служу в его гвардии». «А ты?» Уж на что Гуга был невозмутимым, но тут он отвёл взгляд. «Как всякий дворянин, я был обязан помочь владыке». Слушая краем уха их разговор, я не удержался от смешка. «Обязан он? Как же? А кто деньги за свои услуги взял?» «Отец, сильно злится!» — уточнил Гуга у племянника. «Обещал наследство лишить». Оба грустно вздохнули. «Садись, дядя, а то магистресса Матильда рассердится!» Гуга не стал искушать судьбу и сел за стол. «Давайте тоже с нами!» — я махнул рукой оставшимся. «Что стоять зря?» «Нет-нет, мы завтракали!» «Да, сытая! Мы здесь постоим!» Мои домашние благоразумно не хотели мешать бабушке кормить внука. «Очень уж опасное дело!» Только дитя тьмы насмешливо посмотрела на взрослых и заняла место рядом с джинном. Знает хитрюга, что старушка питает к ней слабость. «Уже несу!» Бабушка, балансируя под носом, как заправский официант, принесла сразу десяток тарелок. Подавать она тоже взялась сама. Попытки Клэр и Шагры напроситься в помощь старушка отмела решительно и сразу. Кормить внука после долгой разлуки она хотела только лично. «Вот, для начала салатик, чтобы аппетит был и пищеварение работало!» Мне досталась тарелочка с чем-то вроде оливье. Только вместо колбасы там были вареная соронятина и копченая дичь, густо посыпанные красной икрой. А вкусно, честное слово. «А ты, дядечка, кто?» Дитя тьмы с интересом разглядывала Джина. «Я Джин!» «Это имя или профессия?» Синекожий захлопал глазами. «Ну, профессия, наверное». «А зовут как?» «Харуналь Рушита Зинзеля Хусейн Хуслия!» Джин выпятил грудь. «Великий и могучий!» «Буду звать тебя дядя Хусик, так короче!» Джин побагровел. «Я хоруналь! В сороны играть умеешь?» «Не знаю. Не пробовал. Тогда после обеда будем играть. Смотри, ты обещал!» За спиной я услышал облегченный вздох кого-то из орков. «Кажется, это был предыдущий сорон!» «Ваня, ты почему плохо кушаешь?» Бабушка появилась рядом и поставила передо мной тарелку с супом. «Желудок, наверное, болит!» «Я тебе сороньих желудочков заварю для пищеварения. Вот, похлебай, пока я второе готовлю». «Ваня!» — попытался подобраться ко мне муми, «Нам бы...» «Потом!» — бабушка мгновенно оттерла его. «Пусть сначала поест, отдохнет, нечего с дороги заботами грузить. Полгода ждали, еще день потерпишь». Мумий тяжело вздохнул и, судя по звуку, втихаря булькнул фляжкой. «Дядечка Хусик!» — дитя поковырялось в салате и вернулось к Джинну. «А ты почему синий?» «Надо так, все Джинны синие!» «Прямо все-все?» «Да». «А ты сильный? Вот дядя Бук зеленый и очень сильный!» «Я сильный!» — Джин надулся. «Это хорошо!» — кивнула девочка. «Значит, ты долго в ссору сможешь играть!» Джин поперхнулся. Сеня, сидевший напротив и державший в каждой щупалке по вилке, глумливо угукнул. Уж он-то знал на собственном опыте, как играет дитя. «Кушай, Ваня!» Бабушка забрала недоеденный суп и водрузила на стол большое блюдо с поджаренным окороком. «Не отвлекайся! Успеешь наговориться!» «Угу!» «И не угукай, как монстр во время еды!» «Угук!» — подал голос Сеня. «И ты не угукай, хоть и монстр, сказано, ешь молча!» Сеня, дорвавшийся до бабушкиной стрепни, понятливо закивал. «Сударыня!» — подал голос Гуга. «Вам говорили, что вы потрясающий повар! Таких замечательных яств я не пробовал даже при дворе Гургина Шестого!» А уж он считается самым заядлым гурманом. Бабушка смутилась, покраснела и убежала за следующим блюдом. После шестой перемены блюд, десерта и компота я запросил пощады. Ба, я уже на колобка похож. Честное слово, я никуда не сбегу и на ужине тоже хорошо поем. Не знаю, что за тощий колобок такой, но будь добр, явись на полдник. Ужин? Второй ужин и вечерний кефир с печеньем. Угук тут же в лес сенья. Уж он готов был прийти и на шесть ужинов подряд. Ладно, смягчилась старушка. Ты тоже. Я с трудом встал из-за стола, чмокнул бабушку в щеку и пошел устраивать совещание. Пора узнать, что происходило в замке, пока меня не было, и что мне со всем этим делать.